Глава девятнадцатая Сейчас Артур был с головой погружен в процесс подготовки амуниции. «Как там аннигилятор?» – спросил он. «Полностью заряжен», – отозвался Галилео. «А куда делся предыдущий заряд? Я же тебе его пару дней назад активировал». «А, да там...» Молодой человек махнул рукой. «Там кусок скалы на тропу упал, пришлось распылять». «Смотри, осторожней с этим», — предостерег корабль. «Вдруг живность какую заденешь или еще чего хуже человека?» Ха! не, я аккуратен». «Костюм?» «Полностью заряжен». «Так, удавка для охоты, инерционная пушка, телепорт, леденцы от кашля». «Ты словно на войну собрался», — сказал корабль, и в его голосе явно прозвучали насмешливые нотки. «Так и есть», — согласился Артур, не заметив их. «На войну со злом». «На кой оно тебе все-таки надо?» «Отставить, мы это уже обсудили». «Координаты?» «Координаты есть, но перед тем, как я передам их тебе, прошу все же одуматься и не предпринимать поспешных решений. Необходимо посоветоваться». Тон корабля стал нравоучительным и занудным. «С богиней, с Шарлин, с остальными». «Координаты», — повторил Артур. «Принимай». «Как я понимаю, это недалеко от Энджи?» «Совершенно верно. Кстати, там сейчас ночь, поэтому часть демона в силе, и я бы не рекомендовал в одиночку...» «Кстати, — перебил его юноша, — «помнится, ты хвалился, что у тебя остались неиспользованные андроиды?» «Да, есть еще три штуки, они законсервированы». «Можешь активировать одну для меня?» «Да, конечно». «И переведи ее под мое полное командование». «Да, но тогда нужно подготовить пароль». «Какой же ты бюрократ!» «Так положено». Артур подошел к стене и приложил к сенсору свой браслет. «Принято. Ожидание подтверждения 30 минут». Молодой человек вздохнул и принялся перепроверять амуницию. «А почему ты их всех сразу не выпустил, когда нужно было спасать людей?» — спросил он через некоторое время. «Директивы!» Голос корабля стал холодным и задумчивым. Это могло вызвать панику, потому что андроиды все однотипные, на одно лицо, по-вашему. «Хорошо, а почему ты не выпустил еще одну, когда все закончилось, чтобы утешить Макса?» «Заминка. Я был отключен, помнишь? А потом...» «Еще более долгая заминка. У меня на это банально не было энергии. Моя система перезагружалась лет двадцать». Кажется, ты говоришь неправду. Я машина и не способен на это. Хорошо, хорошо. Долго еще? Семнадцать минут. Есть новости по гостям? Да, я как раз готовлю отчет для твоей матери. Она мне не мать. Приемной матери. Так вот, это все очень странно. Что конкретно? Мои визуальные приборы показывают приближение целой планеты, то есть объемного объекта, скорость которого значительно превышает скорость света. Но вот приборы, настроенные на обнаружение материальных предметов, не фиксируют ровным счетом ничего. То есть датчики материи не видят этого предмета. И что это означает для нас? Это означает, что планеты, несущиеся на нас, не существует. Парадокс, который мне сложно анализировать. Он забивает всю имеющуюся оперативную память, но остается пока неразрешимым. Здравствуй, Артур. Голос, раздавшийся за спиной, был нежным и певучим. Юноша обернулся и увидел девушку, красотой своей затмившую бы Шарлин. Но Артур не был поражен. Он видел изображение Энджи и раньше, когда часами просиживал в рубке Галилео, разбираясь, что здесь и к чему. Да и потом столица Востока вся вдоль и поперек увешана портретами этой девицы. Хотя в жизни она, конечно, куда красивей. Впрочем, это молодого человека не волновало вовсе. «Я буду помогать тебе», — продолжила девушка-андроид. «Превосходно». «Артур», — сказал Галилео, — «тебя там, ма... Шарлин вызывает». «Скажи, я уже улетел к друзьям на день рождения, на три дня». «Не заставляй меня лгать». «Хорошо. Скажи, что был, но ушел, а я действительно ухожу. Пойдем, Энджи». «Да, Артур», — отозвалась та. Вдвоем они вышли из корабля и сели во флайтоп. Тот мгновенно взвился в воздух и взял курс по заложенным в него Артуром координатам. «Добрый день», — сказал Галилео, приняв вызов.